Глава 8 Новое утро Игнат встретил, как ни странно, с нормальным самочувствием и хорошим настроением. Событие в последнее время довольно редкое. Он делал зарядку, готовил завтрак, но все мысли сводились только к одному – ситуация, в которой он оказался. «Что с ней делать?» Перед Игнатом открылось множество возможностей. Обретение силы, таинственных возможностей и могущества. Это все, конечно, было очень замечательно. Но в первую очередь мужчина хотел одного – восстановить здоровье, снова стать полноценным человеком. Однако путь к главной цели шел через освоение новой силы. Этим ему сейчас и следовало озаботиться. Будет сила – найдется и способ вылечить тело. Невольно мысли перешли к вчерашнему эксперименту. «Интересно, закончилось ли там действие хаотической энергии?» — задался он вопросом. «И что там сейчас?» Игнат посмотрел на время. Было утро. Как раз в парке прогуливали собачники и утренние бегуны. Значит, неладное уже точно заметили простые люди. Мужчина и сам испытывал интерес. Сейчас его появление на месте преступления не должно привлечь внимания. Он оделся и покинул квартиру. Осень в этом году была на редкость отвратительной. Неприятный моросящий дождик, казалось, навечно пропитался на улицах. Резкий порывистый ветер работал с ним в паре, задувая холодную морость за шиворот. Выбирая дорогу, чтобы не наступить в лужу, Игнат направился по вчерашнему маршруту, как он и рассчитывал, В парке гуляли хмурые хозяева собак. Здесь же бегали любители здорового образа жизни. Игнат выбрал маршрут вдоль велодорожки, который как раз должен будет проходить мимо того самого заброшенного трансформатора. Интересно, успокоилась ли энергия Зема! бодро закричал голос сзади. Игнат, поглощенный размышлениями, вздрогнул от неожиданности. Его неловкое движение вызвало заряд жизнерадостного ржача. «Мудак!» — Прогнулся про себя Игнат, мгновенно узнав человека по голосу. Только сосед по имени Денис называл его этим странным прозвищем. При встрече с Игнатом он не упускал возможности подколоть его, всегда радуясь реакции. «Привет!» — кивнул Игнат, сделав равнодушное лицо. «Привет, привет!» — бодро ответил Денис. Он был одет в спортивную одежду и шумно дышал. Видимо, только что с пробежки. Игнат понадеялся, что сосед побежит дальше, но, видимо, зря. «Давненько тебя не видел», — довольно произнес нежеланный собеседник. «Уезжал куда-то?» «Да, в клинику», — подтвердил он, показывая на свой костыль. «Че, лечился, что ли?» — спросил Денис и не преминул подколоть. «И как результаты?» «Никак», — брезал Игнат, не желая дальше вести разговор и отвернулся, продолжая идти по дорожке. «Ладно, я побежал», — решил отстать надоедливый сосед. «Бывай, земля, и побольше двигайся, а то совсем зачахнешь в четырех стенах. Движение — жизнь!» Игнат ничего не ответил ему, лишь проводив фигуру взглядом. Денис вроде бы трудился эффективным менеджером в каком-то офисе. Был он вечно жертвой всяких коучингов, саморазвития и прочих советов, как стать успешным. Раньше они не особо общались, лишь кивая друг другу при встрече. Однако, когда Игната покалечило, то человека будто подменили. Создавалось впечатление, что вечность соседа неизменно поднимает ему настроение и заряжает энергией. Чёрт узнает, какие там тараканы в голове. Может, так оно и было? Сделав небольшой круг вдоль беговой дорожки, Игнат, наконец, приблизился к будке трансформатора. К этому времени он уже изнывал от любопытства. А потому заглядывал вперед. Первым делом он услышал собачий лай. Когда стволы деревьев разошлись, глазам человека пристал с десяток собравшихся людей и. Вот это да! мысленно произнес он, пораженный зрелищем. На месте будки сейчас находилось темное пятно, похожее на пепелище. На нем рос куст какого-то растения. Тонкие вьющиеся стебли вздымались вверх. Броши узкими лепестками, они отливали хищным металлическим блеском. Но внимание больше всего привлекало другое. В центре куста расположились три цветка потрясающей красоты. Алые, словно кровь, они были настолько яркими, что, кажется, излучали сияние. Вокруг собралась толпа утренних бегунов и собачников, привлеченные необычным явлением. Маломальские знакомые друг с другом, они обсуждали странное зрелище. «Еще вчера здесь была та штука», — услышал Игнат голос какой-то упитанной дамы. «Я здесь каждый день мою лёлю выгуливаю». Надо сказать, реакция собак также была странной. Из четырех одна заливалась агрессивным лаем на странные растения. Три других, наоборот, жались к ногам хозяев и пугливо скулили. «Да успокой ты уже свою моську!» — Игнат услышал голос Дениса. Разумеется, тот пробегал по той же дорожке и не мог пропустить зрелище. «Хочешь ты лает?» вступился за своего маленького пуделя пожилой хозяин, но Денис уже не обращал внимания. Неприятный сосед Игната подошел ближе всех, почему-то привлеченный цветком. Игнат перевел взгляд на странное растение. Он ощущал нечто непростое. Где-то в его глубинах под землей пульсировали остатки энергии, примененной вчера. Даропознание сработало как надо. Мутировавшее творение хаоса – растение. Уровень силы – незначительный. Дары и особенности – неизвестны. Способности – неизвестны. Дар не дает полной информации. Возможно, из-за слабого уровня развития. Тем временем Денис сделал шаг вперед, явно имея какие-то планы. Игнат обеспокоился. Конечно, сосед ему не нравился, но все же надо его предупредить. Ну как? Подставляться не хотелось. «Денис!» — крикнул он. «Что ты делаешь?» «А, Зёма, опять ты?» — повернулся тот. «Да цветы вон красивые. Оксанке подарю. Я тут накосячил немного. Надо исправить ситуацию». Оксана была женой Дениса, девушка симпатичная и горячая. Игнат частенько слышал, как они выясняют отношения. Он лихорадочно начал прикидывать. Как отговорить соседа это от опрометчивого решения? Денис тем временем подходил медленно, будто нехотя. Цветки перед ним несли в себе что-то завораживающее хищное. Возможно, где-то в глубине разума первобытными инстинктами он ощущал это, и поэтому медлил. Однако скоро скептицизм современного человека победил. Но в самом деле, ведь это всего лишь растение. «Собака на него лает», — произнес Игнат. Может, его дреню какой обработали, чтоб никто не лез, а? «А, Зяма, без тебя разберусь», — отмахнулся тот. «Волков бояться, в лес не ходить». «Такие цветы красивые кто-то посадил», — вступила в разговор тучная женщина. «Нет, надо все сорвать, вандал». Бручанием ее поддержали другие люди. «Ну что вы паникуете? Все равно осень, скоро все завянет». Денис, похоже, принял решение и отказываться от планов не собирался. «Я только цветочки заберу. На следующий год новые вырастут». Он все же сделал шаг и нагнулся. Желая выполнить задуманное, Денис протянул руки вперед и схватил за толстые стебли, желая оторвать цветы. Игнат уже ожидал что-то пугающее, и вот не ошибся. Растение дернулось а его многочисленные побеги рванули к рукам незадачливого любителя цветов. Скрикнул <соскакал> вскрикнул от неожиданности тот. Испуганный, он хотел было отскочить, да не тут-то было. Побеги обхватили и оплели руки. Игнат, пристально наблюдавший за происходящим, увидел, как лепестки легко, словно бумагу, рассекли кожу и ушли глубже, будто впиваясь в свою жертву. «Что за...» Еще не понимая, Денис дернул рукой. Острые побеги от этого усилия только глубже ушли в плоть. Шокированный Игнат увидел, как цветы, словно острые лезвия, рассекли руки до кости. Денис ошалел и смотрел на ужасный вид пару мгновений, явно не понимая происходящего. — Ой, мама! — захныкала тучная женщина, также разглядывавшая произошедшее. — Что творится-то? а Громкий захлебывающийся крик, полный паники и ужаса, наконец захлестнул лесу полосу. Заругались люди, не понимая, что происходит. Собаки только повысили громкость истошного лая. А, -а, а! Больно, сука! Денис задергался в панике, причиняя себе еще больше увечья. Острые лепестки резали плоть с пугающей легкостью. «Помогите! Кто-нибудь!» Вокруг уже творилась паника. Лаяли собаки, кричали люди. Никто, кроме ганата, не осознавал, что происходит. Из-за непонятности ситуации все боялись подойти ближе. Тем временем хищное растение притянуло Дениса ближе. В ход пошли новые побеги, облетая ноги. Взрезая штанины, они наносили новые увечья мужчине. Тот уже был весь в крови и кричал так истошно, что вскоре сюда должны были сбежаться все в округе. «Что я могу сделать? Как помочь этому идиоту, не привлекая внимания?» Кедров продолжал наблюдать за происходящим, изучая это порождение хаоса. Он ощущал, что стержнем у существа является энергия, оставленная здесь и вчера. Логично было бы забрать ее обратно, но это может привлечь внимание. «Может, рассеять ее?» Идея была неплохая, Игнат тут же приступил к делу. Опыт хоть и малый, но уже был. Он сконцентрировался на энергии внутри цветка и приказал ему рассеяться в окружающей среде. Хаос не желал. Игнат изо всех сил представил, как энергия рассеивается, свободная от приказов и барьеров. На этот раз вышло. Он почувствовал, как часть силы ушла в землю, а часть развеялась по воздуху. Внешне это было незаметно так как концентрация была слишком слаба. Вместе с ушедшей энергией растение потеряло и свою неестественную жизнь. Цветки утратили алый цвет, став серыми. Побеги перестали рвать плоть пойманной жертвы. Теперь он походил больше на запутавшуюся проволоку. Денис громко кричал. Любое движение причиняло ему нестерпимые страдания. К этому времени побеги плели его руки и ноги, уйдя глубоко в плоть человека. Картина была пугающей и завораживающей одновременно. На крике со всей округи начали сбегаться люди. И им открывалось странное зрелище. Какой-то идиот залез в странный моток колючей проволоки, да так плотно ей обмотался, что теперь и не вытащить. Игнат успокоил ту самую тучную женщину и убедил ее вызвать скорую и МЧС. К их приезду вряд ли кто-то толком объяснит, что произошло. Конечно, десяток людей видели, как странное растение напало на человека, но кто в это поверит? Они теперь и сами не верили своим глазам, быстро убедив себя, что тот сам запутался в проволоке. Приездом Часа Игнат дожидаться не стал. На месте происшествия к этому моменту собралось довольно много людей. На его уход никто не обратил внимания. Уже на пути домой голова наконец. Начало соображать. Пришло осознание произошедшего. До этого мысли будто застыли от наблюдения за шокирующим видом умирающего человека. Сила, которой Игнат теперь обладал, реальна и весьма опасна. Удивительно, но раньше этот факт проходил как-то мимо его сознания. Под грузом скептицизма взрослого человека Игнат, видимо, до сих пор думал о ней как о чем-то несерьезном, грезе лишь о своем исцелении и только сейчас до него начала доходить опасность этой мощи. Поднявшись на свой этаж, он зацепился взглядом за соседнюю дверь. Там жил Денис со своей женой Оксаной. «О, надо сказать ей». Он подошел и постучал в двери. никто не ответил. Игнат еще два раза постучался, и с некоторым облегчением уже собирался уходить, как щелкнул дверной замок. «Я же говорила, ключи с собой брать!» Недовольно выглянула Оксана, похоже, чем-то занятая. В этот момент она увидела Игната, лицо нахмурилось. «Игнат? Что хотел?» Чем-то похожее в этом на Дениса, девушка общалась с соседом довольно пренебрежительно, хоть и не выходила за рамки приличий. «Привет. Слушай, там в парке у тебя муж в какой-то проволоке запутался, травмировался. Скоро уже вызвали». «Какую еще проволоку?» Оксана, похоже, не осознала услышанное. «Где будка ржавая стоит, помнишь?» — спросил он. Дождавшись кивка, ответил. «Иди туда, увидишь толпу людей. Возьми с собой аптечку». «Я... я...» От волнения девушка начала заикаться. «Ладно, сейчас». Она захлопнула двери. Послушали звуки торопливых сборов. «Вообще, Игнат здорово преуменьшил произошедшее». Говорить, что ее муж напоминал нарезанную палку колбасы, как-то не хотелось. Жалел ли он Дениса? От его узнает. С одной стороны, тот хоть и был мудаком, но явно не заслуживал такого. С другой стороны, тот сам полез на рожон. По крайней мере, Игнат сделал все, что мог, хоть и не быстро. С этими мыслями он отпер двери своей квартиры. Дома, разуваясь, понял, что даже забыл покурить. Настолько его шокировало увиденное. Не став снимать куртку, Игнат вышел на балкон. Прикурив, он с наслаждением затянулся и выдохнул сизый дым, подняв лицо к небу. Он всегда так делал, вине давней привычки. Взгляд уперся в низкие свинцовые облака. Невольно он вспомнил другое небо, затянутое тучами, и спускающими зловещее сияние. Опасный мир, где все началось. «Как мне теперь вернуться туда?» — задался он вопросом. Теперь не нужно никакого допинга в виде снотворного. Но почему тогда ничего не снилось этой ночью? Может, хаос дал отдохнуть ему? Нет, что за чушь. Стихии плевать на его состояние. Тогда что? Это размышление отвлек звук сирены. Игнат повернулся, еще глазами его источник, и сразу догадался, в чем дело. Балкон как раз выходил на лесополосу, где только что чертово растение посекло его соседа. Подъехали две газели. «Скорая бригада МЧС». Игнат лениво усмехнулся, представив себе их удивление, когда они увидят, что произошло. «Да уж, натворил делов этот...» Игнат задумался, как бы назвать навык. «Выброс хаоса?» Звучало неплохо. Он открыл с помощью дара познания импровизированное окно характеристик. Повинуясь его воле, в графе способности появилось новое.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 Он ничего не понимал в хаосе, но знал одно универсальное правило. Хочешь чему-то научиться, занимайся ежедневными кропотливыми тренировками. И вновь источник хаоса обманчиво легко открылся, позволяя воле человека щедро зачерпнуть силы. Помня, как сильно болела рука после прохождения через нее энергии, Игнат постарался подавать силу более тонким потоком. Помня о свойстве хаоса, изменять любую материю, Мужчина особенно внимательно следил, чтобы тот не начал взаимодействовать с его телом. Он использует себя как проводник, но не должен стать жертвой своей же силы. Тренируясь, Игнат отметил, насколько легче все получается по сравнению с первыми попытками. «Может, у меня талант?» «Не стал инженером, потому что по призванию чародей?» хм. Мысль была забавной. Утреннее происшествие выветрилось из головы. Игнат с утроенной силой стал тренироваться с хаосом. Повинуясь его воле, сила тонким ручейком проходила через тело, не нанося хозяину вреда. Также он научился выделять ее вовне и возвращать обратно. Мужчина задумался, как же ее использовать, например, в бою? Да, он может просто атаковать сырым хаосом, но это не совсем эффективно. Первая стихия несла в себе скорее трансформирующие свойства, чем разрушительные. Более того, непонятно, как она будет влиять при попадании в твари хаоса. Что, если сделает их только сильнее? Однако также хаос одержал в себе множество других стихий. Так что Игнат был уверен, разрушать он умеет. Главное понять, как заставить ее делать это. В фантастических романах или фильмах чародеи меняли мир посредством заклинаний. Они как бы программировали энергию, задавая ее функцию. «Если надо, взрывай, если нет, мой посуду». Но Игната научить этому было некому. Более того, он даже не был уверен, что к силе хаоса применимы какие-то заклинания. Помнится, гость говорила, что поддается она только волевым усилиям. В общем, вопрос оставался открытым. Через час тренировок Игнат начал ощущать напряжение в теле. Вкупе с ментальной усталостью это был явный признак, что пора заканчивать. Удачная тренировка сподвигла его на рискованный шаг — вернуть изъятую энергию обратно в источник. В прошлый раз именно этот момент стал для него проблемным. Свободолюбивый хаос ни в какой не хотел возвращаться в свою клетку. Вооруженный твердой волей и появившейся уверенностью, Игнат приступил к делу. Не спеша переместив высвобожденную энергию из руки обратно к источнику в груди, он начал запихивать ее обратно. В процессе требовалось, чтобы ход энергии шел именно в нужном направлении. Крупица хаоса то и дело норовила выпустить еще силы. Гнат почти физически ощущал, как быстро устает его разум. «Есть!» — эмоционально воскликнул он через десять минут, когда последние крупицы энергии были возвращены на место. Уставший и довольный, он сконцентрировал внимание на источнике хаоса и как-то смог заглянуть в него. Гнат ощутил, будто вновь увидел бездну полных звезд, как там, на вершине башни. Только в этот раз через замочную скважину. Уставшее сознание подалось вперед. Игнат не успел вовремя дернуть себя. Он ощутил, как падает в обморок и одновременно проваливается в иную реальность. Спустя пару мгновений он пришел в себя и открыл глаза. Темные тучи, освещенные режущим глаз синим цветом, нависали над ним. «Что произошло? Как он оказался здесь без всяких таблеток?» Заметавшиеся мысли тотчас подняли последние секунды памяти. Взгляд в источник хаоса, дезориентация, темнота. И вот он снова в этом пугающем, но завораживающем мире.